Глава 7. В лесу Олег раз в 3 дня опробовал то, на что не рисковал в общежитии. Могучая стена дубов выдержит больше, чем хлипкие стены. А мрак под его особо бдительным присмотром, как на экзамене, всматривался в себя, чувствовал, представлял, воображал, снова всматривался и старался поверить, принять этот дикий жуткий мир, вжиться, слиться, ощутить себя в нём, чтобы злой экзаменатор принял хотя бы на тройку, не погнал в шею. Олег упорно и планомерно экспериментировал. К цели двигался медленно, равномерно, без диких гусарских выходок мрака. Но опережал намного, намного. К вечеру осмотрел, посоветовал. На сегодня хватит. Возвращаемся, а то твоя Каролина с ума сойдёт. Я заметил, на тебя глаз положила. Кем она считает нас? Мужаками мафии? Голубыми, брякнул мрак. А что? ответил Олег рассеянно. И теперь и в деревнях их голубых слыхали. Кстати, ещё один важный момент с нашей регенерацией. Ну, царапины заживают у человека то досё. Да Понятно, что мы её усилили, регенерацию, не царапину. Но если тебе оторвут руку, тип он тебе на язык или ногу, как у кузнечика, два типа на, то они не отрастут даже при наших прошлых возможностях. Ибо напоминаю, в первом случае нужна рука для пересадки, во втором нога. Но при переходе на атомарность это решается просто. Если ты, скажем, очутился в вакууме, то попросту перебрасываешь часть атомов на повреждённый участок, и у тебя мгновенно появляется рука взамен оторванной. Конечно, сам станешь чуть легче и мельче. Успокойся, что-то задёргался, не отрываю я ещё у тебя руку, не отрываю и ногу не отрываю. К тому же мы не в вакууме, что важно. Даже если оторву, то здесь всегда есть материал, откуда взять недостающие атомы. Мрак сопел, зыркал сердито, но Олег говорил совершенно серьёзно, даже руками помахал по воздуху, словно дирижировал атомами. Вернувшись в свою комнату, где он экспериментировал, мрак угрюмо и недоверчиво покосился по сторонам. Всё верно. Стулья, стены, ваза с фруктами на столе всё это точно такие же атомы, что и в его теле. Нужно всего лишь взять их, передвинуть, перестроить атомную решётку. Только и всего, пустячок. Кто бы подумал? А если учесть, что всё это он может будет делать, перейдя на атомарный режим за пару пикосекунд, то да, это круто, это рулис, как выкрикивают нынешние мальчишки. То, что он и без того умел, слышать лучше других, чуть носом видеть далеко и остро, за эту неделю усилил стократно. К тому же овладел всем, как он считал, спектром цветового зрения, от самого низкого инфракрасного до дальних градаций ультрафиолета. Тело мог с лёгкостью трансформировать в любое существо. Ликовал без памяти, но протрезвев вспомнил, что это всё ещё в узких рамках биологии, а вот атомарная перестройка только начинается. Олег несколько раз исчезал вовсе. Причём даже не улетал, а просто в комнате становилось пусто. В всякий раз мрак чувствовал лёгкое понижение температуры. Однажды на паркет вовсе выпал иней, что почти мгновенно растаял под жарким солнцем. На десятый день визита интеллигентного полковника из ГРУ вроде бы удалось нащупать шаткий путь, даже тропку, как слегка изменить атомарную решётку. По совету Олега пробовал менять лишь крохотные косточки, суставы, ведь многие люди живут с искусственными протезами даже в сердце. Затем делал металлические фаланги пальцев и тут же возвращал их в исходное состояние. Проверял, снова пробовал органику заменять на металл. Кости скелета как укрепил молибденовыми вставками, так и оставил, пока Олег не намекнул, что уже есть металлы намного прочнее. "Но", сказал Мрак нетерпеливо, "когда полетаем? А ты готов?" "Всегда", ответил Мрак. С забором мордаю в землю. "Нет, серьёзно. Я уже пробовал, как ты и говорил, создавать вакуум прямо перед телом. Только кожу приходится бронебойнить. Первый раз не сделал, так клок из бока будьто зубами" Попался бы ты мне тогда, убил бы, Олег покачал головой. Ты ещё не готов. То, что умеешь, это прыжки птенчика на краю гнезда. Хорошо, если оно на земле или в кустах. А если на высоком дереве, но ждать некогда. Полетим, буду поддерживать и подстраховывать. Но ты жми во всём мощь, понял? Ты ещё попробуй догони, ответил мрак. Деревья расступились перед ними и отечески сомкнулись за их спинами. Каролина с веранды проводила их заинтересованным взглядом. В деревню доходили кое-какие слухи о появлении на свете каких-то странных голубых, что, ну, страшные срам на такое даже вышиптать. Но эти не такие. Она не знала, какие эти голубые в виду, но эти двое, ну, совсем не похожи. Чувствуется же, как реагируют на её завучное молодое тело. Мрак с его волчьим чутьём и нюхом слышал на километры вокруг. Везде пусто. Можно начинать. Но Олег упорно вёл в самую чащу и остановился, когда оказались в действительно диком месте, словно и не под Москвой, а за Уралье. Даже полянкай это не назовёшь. Одни лесные завалы со всех сторон. Куда лесник смотрит и как не совестно зарплату получать. Олег что-то на шоптывал, но уже по привычке. Да и помогает сосредоточиться. Волосы начали потрескивать, шерсть встал дыбом. Мрак дёрнулся. С кончиков пальцев Олега веером полетели искры. А то ко мне шарахнет. Не шарахнет. Ты смотри, предупредил он. А то я как-то раз не глядя пальцами в розетку, света белого не взвидел, из ушей дым неделю шёл, ну 3 дня точно. Олег напрякся, веки опустил, стал похожим на статую из желтоватого металла. Деревья задрожали, начали расплываться. Марак смотрел на них, как через плёнку мыльного пузыря, даже цветные разводы углетел, словно от бензина на луже. Внезапно его стиснуло. Он покачнулся, но упасть не упал. Со всех сторон окружала мягкая незримая резина. Не прорвётся, спросил он с беспокойством. Ты под ногами уплотнил. Мрак, не отвлекай. Всё затыкаюсь. Деревья качнулись. Серые стволы пошли вниз к аккура новои стержни в реакторе. Мрак взглянул под ноги, тот же вздёрнул голову с такой быстротой, что хрустнули позвонки. хотя бы гад закрасил чем внизу, а то прямо под подошвами ему удаляется зелёная поляна, огромный твёрдый пень. Ноги как будто висят в воздухе, вот-вот вывалятся. Тело потяжелело, ноги налились свинцовой тяжестью. Мрак ощутил, что весит не меньше тонны. Внезапно они влетели в белый туман. Олег спросил почти щебечуще: "Но ну как?" Мрак хотел огрызнуться, но едва проговорил, тяжело ворочая языком: что тоже весит как добротное деревенское наковальня. Что, а как? Как птица, лечу и гажу, лечу и гажу. Ты забыл, что я волк? Это ты уродина, и раньше порхал как летучая мышь размером с барана, только в рыбьей чешуе. Олег проговорил с натугой. Нет, я был покрупнее. А ты, если честно, молодец. Я помню, ты из дракона не мог смотреть вниз. Не любил, крикнул мрак сердито. Просто не любил, а смотреть мог на всё, понял? А ты боишься посмотреть даже на атомы? Даже? Ну да, они же такие мелкие, это не драконы. Он осёкся. Кровь с силой бrosiлась в лицо. Это Олег, решив, что поднялись достаточно, перешёл на горизонтальный полёт. Через чур резко перешёл. Если бы не силовой кокон, то оторвалась бы голова. Наверное, оторвалась бы. Внизу потянулась однообразная заснеженная наледь, чем-то похоже на спину старого седого дракона. Такие же синевато-белёсые чешуйки, выпуклые, покоробленные, то нализающие одна на другую, то бегущие впритирку одна за другой, как пугливые овцы. Мра окакинул взглядом всё это странное поле. Пришлось сделать усилие, чтобы увидеть то, что это есть: бесконечные облака, закрывшие планету от перинеев до Карпат, а вовсе непривычные стада белых овец спину дряхлого дракона, заснеженное поле и всё такое привычное, примелькавшееся. А вот Олегу напомнил он себе с сочувствием, куда страшнее. Он прирождённый трус, заставляет себя всматриваться в структуру материи, даже в кишки атома, а это признаться в самом деле жуть ис всех жутей. Только Таргитай в такое может смотреть широко открытыми глазами. А тут разок взглянул в пол глаза и полдня как будто в проруби. Кровь стынет, сердце вот-вот остановится, а перед глазами, как не гони, эта страшная пустота, из которой сами Налет проплывал неспешно. Между иными выпуклыми чешуйками мрак замечал провалы, не просветы, а как раз провалы, чёрные, жутковатые. Дальше к горизонту эти чешуйки всливаются в единое заснеженное поле, бугристое, но не более бугристое, чем когда в поле ветер наметает множество мелких бугорков. Он сделал над собой усилие и попытался увидеть облачный покров над планетой Земля. Однако глаза увидели, а все чувства подтвердили, что внизу просто идёт ледоход. По огромной реке двигаются грязно-белые льдины, толкаются, сталкиваются, но медленно и неспешно идут единым потоком. Нет, их несёт в едином потоке, но это льдины, обыкновенные льдины, которые он видел тысячи, и тысячи раз. Он зло выругался. В том-то и дело, что ледоход видел тысячи раз, а облака вот так никогда не зрел. И потому его чувства отказываются видеть то, что он видит пул, что на самом деле. Они видят то, для чего приспособлены. На чём он их натаскал, идиотов. И хотя такого ледохода быть просто не может, но он, хоть убей его, видит именно ледоход. Олег летел рядом, сосредоточенный, серьёзный. Зелёные глаза немигающе смотрят вдаль. Красные волосы не шелохнутся. Встречный ветер расшибается о незримую броню силового пузыря. Ну да, сказал себе мрак настойчиво. Они летят как в старые добрые, но теперь даже Олег, пропитавшись духом начала третьего тысячелетия, должен считать те полёты в магическом коконе странными и непонятными. А вот эти в силовом поле. Так всё ж понятно, ясен пень. Второй раз чувства отказали, когда облачный покров закончился, а внизу, на немыслимой высоте, поплыла поверхность планеты. Чистая от облаков Видимое ярко, ясно, чётко. Он увидел, что летят над поваленным ветром огромным стволом старого дерева с потрескавшейся корой. В щели нанесло снега, а они летят над ним как два гордых жука. И напрасно твердил, что вовсе не дерево, а горный хребет, а снега нанесло не в трещинки коры, а в многочисленные ущелья. Чуть позже он вдруг понял, что летит как муха над заиндевевшим окном. Там морозные узоры Там вытканы ёлочки и ажурные паутинки мельчайших ледяных кристаллов. И снова напрасно твердил себе со злостью, что это почему-то земная поверхность так разукрасилась у себя трещинками. Прямо какой-то кубачиннец полжизни потратил, нанося все эти чёрточки, клинышки, такие симметричные, правильные, что на тупую природу и не подумаешь. Он задержал дыхание. Они стремительно неслись к странному образованию, как сказал Олег. Но мрак не видел ничего странного в испалинского вида женской груди с явно выпуклым соском. Грудь, идеальная чаша, белая, как нежнейший снег, плывёт над землёй, какетливо глядя белым кончиком в звёздное небо, словно сама планета пытается соблазнить космос. От груди отходят спирально повёрнутые белые нити. Мрак засмотрелся на них, наконец разглядел, что они поворачиваются против часовой стрелки. И вся грудь тоже поворачивается. Наконец сообразил, что это над землёй с огромной скоростью несётся не то смерч, не то тайфун. Он-то и вращается по кругу. Так вот, почему всем тайфунам дают женские имена, прокричал он. Что? спросил Олег. Смотри вперёд, посоветовал мрак, а то на ворону наткнёшься. Всё калыхалось. Мрака ощутил прилив крови к голове. Олег тяжело дышал. По лбу катились крупные капли пота. Он сильно исхудал, кожа на скулах заострилась. Мрак со страхом смотрел, как они пробили облака, со свистом в ушах понеслись к земле. Сквозь туман проступило зелёное, затем мрак рассмотрел деревья. Дальше появились жилые кварталы, серая ниточка шоссе, а они падали в лес. Острые верхунки сосен понеслись на них как окаскаленные зубы. Мрак ощутил чудовищную перегрузку, глаза едва не лопнули. Потом в пятки больно ударило. Он не удержался, повалился, его перекатило через голову. Он приподнялся, убедился, что Олег жив, раскинул руки рядом, снова упал на спину. Небо колыхнулось и остановилось между вершинками сосен. "Прости", услышал он рядом хриплый голос. "Малость не дотянул, увлёкся, дурак". "Нет, с магией было проще". "Ну да", возразил мрак, тоже вечно стонал и жаловался. "Говоришь, я тоже могу вот так". "Так не надо", сказал Олег. Он тяжело забарахтался, приподнялся, сел, упёршись спиной в ствол дерева. Ты же видишь, как у меня. Даже не понял, что силы на исходе. Зря отключил пару рефлексов. Но ты можешь, мрак. На самом деле все люди могут, но нам намного легче. Мы видели много. Мы намного можем посмотреть иначе, чем чем другие. А другие это обычные нормальные обыватели. Даже если бы могли, по-другому не захотят. И ещё не насмотрелись, не наелись, не нарадовались тому, что есть. Им и не надо больше, для них и это всё внове. Мрак сказал сварливо: "Не умничай, пальцем покажи". Олег сказал: "Уже и сам чувствуй, что повторяется. Просто представь, увидь мир, каков он есть. Нет, таким мы никогда не увидим, но хотя бы увидь таким, каким его показывает техника. Электронный микроскоп, к примеру. Воочью представь, что ты из атомов Как только всё это представишь, реально представишь, то увидишь, что можно сделать, чтобы вмешиваться. И как бы ни был этот мир мудро устроен, но в нём есть что поправить, исправить, а то и сломать, сказал мрак жизнерадостно. Вот за что люблю тебя, Олег. Всегда даёшь возможность ломать, жечь, рушить, всё в дрызг, в дребезги, в смятку, в щепки. Отдыхай, отдыхай, духовный вождь насилия и братства. Нас вообще-то куда занесло? Мы ещё в Европе? Давай кинем монету, у кого здесь ближе вилла, загородный дом и кото и угодья. Олег лежал на спине, тяжело дышал. Он был невероятно худ. Трава под ним на расстоянии вытянутой руки съёжилась, потемнела, прижалась к земле. На земле выступил иней. Мрак зябко повёл плечами и тут заметил, что лицо Олега на глазах розовеет. Хорошо, донёсся его вздох. Его тело слегка погрузилось в почву. Мрак тряхнул головой. Волхв на твёрдой сухой земле, под ним толстые сучи, корни дерева. И тут из-под руки Олега пробился сизый дымок, высвободились чёрные обугленные концы корней. От Олега пахло жаром, в то время как на три шага от него земля заледенела, сочные стебельки травы превратились в зелёное стекло. Тело Олега погрузилось почти на ладони. Под ним земля кипела, наверх выплескивались узкие оганьки и тут же пугливо гасли. Через пару минут он выглядел не просто отдохнувшим на курорте, но и помолодевшим. Кожа лоснится, как у кабана на ВВЦ. "Ты что?" спросил мракошалела. "Заправлялся?" Олег ответил с неудовольствием. "Что за грубость? Я не машина, просто поел. Если хочешь, покушал". Анусом. "Грубый ты, мрак". Всей поверхностью тела, если тебе важны такие подробности. Он поднялся, на земле осталась вмятина, словно чугунную фигуру человека сбросили с крыши небоскрёба. Примерно настолько же он и набрал массы. Как говорится, просто перестроил атомную решётку, уже не только свою, но и этой почвы. Или нет, перестроил атомную решётку поверхности тела, как он говорит, чтобы та начала ломать и перестраивать атомную решётку другой конструкции. А как же сквозюя одежду? спросил мрак коварно. Олег удивился. А что, одежда? Нет, ты скажи. Мрак, не позорься. Разве одежда сложнее, чем моя ткань? Подумай. Мрак с дуру в самом деле подумал. Голова закружилась. Его понесло в чёрную бездну. Смертельный холод стянул по нервам. Сознание тут же вырубило все умные мысли. Он ощутил только, что тоже устал, хочет есть и что ему вообще хреново. Чернота расдвинулась. В фокусе появилось встревоженное лицо Олега. Зелёные глаза смотрели как два лазера. Как себя чувствуешь? спросил Олег с участием. Как рыба на льду, огрызнулся Мрак, по которому ещё и палкой. Ты долго будешь отдыхать? Раз отдыхался, курорт нашёл. А там торгаитаю тошно, жить не хочется. Надо спешить, сказал Олег. Но Мрак, если честно, мы ещё не готовы, особенно я. Я тоже сказал Олег самокритично. Даже если бы у нас была мощь, а её ещё нет, то и тогда мы не готовы. Чтобы выйти за пределы планеты, нужна не только мощь, но и мировоззрение. Эти автоматы могут стартовать хоть к Марсу, а человек со старым мировоззрением далеко не уйдёт. И что же делать? спросил Мрак Кубита. Мы должны выработать в себе правильный взгляд, ответил Олег педантично. Видеть в облаках морды сказочных зверей детства Глядя на тайфун, ты должен видеть тайфун, а не женские молочные железы. А когда перед тобой заснеженные холмы, то это заснеженные холмы, а не бабьи ягодицы, урод. Иначе в космосе мы сгинем сразу. Здесь ещё можно тряхнуть головой и сказать: "Какая же это задница! Это же два заснеженных холма!" Но там, в чужом мире, если увидишь эту задницу, то не сможешь сказать, что это холмы, так как в том мире холмов, возможно, не бывает в принципе. Если заставишь себя увидеть холмы, то это будет такая же ошибка, как и узреть задницу. Возможно, ошибка смертельная. Тогда лучше задницу, рассудил мрак. Олег, ты не забыл ради чего корячимся? Не забыл, ответил Олег сердито. Мы не будем ждать, отрезал мрак жёстко. Пока сможем видеть э, правильно всё. То, что есть, то есть. Пусть и морды, или голые задницы среди звёзд. Нам нужно отыскать Тарха. Побыстрее, Олег кивнул, смолчал. Он говорил мраку хорошие и правильные слова, кто-то сказал их ему самому. И если честно, он тоже всё ещё видит. Правда, не в облаках, те всего лишь создание из водяного пара, а его сердце это мышца для перекачки крови. Но при взгляде на то, что никогда не видел, то и дело видел чисто земное, привычное. Но это здесь, на земле. А что будет там, за краем? Лес был пронизан солнечным светом. Между деревьями ни сучка, ни веточки, ни пустых банок из-под пива, что значит далеко залетели от России. Деревья ухоженные, чистенькие, словно дети сенатора под присмотром заботливой няни. Мрак повёл плечами, даже вздыбил мускулы, но на небо посматривал с сомнением. Был он худ как щепка. Олег покачал головой, поинтересовался: "Возвращаемся? Я сдохну", сказал Мрак с неохотой. Это ты, счастливец, умеешь анусом получать удовольствие. Я имею в виду насыщаться. Я понесу. Ага, сейчас я дам себя лапать. Давай за мной. Он двинулся быстро по едва заметной тропке, потом перешёл на бег. Олег без усилий держался рядом. Мрак нёсся, держа нос по ветру. Олегу подмывало спросить, долго ли будут так бежать глупо и примитивно, как будто невро какие-то допотопные. Но мрак уже взбежал на вершинку холма, повёл волчьи морды и также стремительно понёсся вниз. Теперь уже видно, куда мчится оброшенный волчьей шкурой мрак. Маленький городок на краю моря, гористая местность. Волк несётся в сторону пологой горы, где на вершине маленький коттедж. С одной стороны коттеджа обрыв, за которым море, с другой ровная зелёная площадка, идеально приспособленная для гольфа. А ещё дальше клок такого редкого для этой европейской страны леса. Слишком красивого, роскошного, чтобы быть естественным, явно насажен руками лесников под руководством дизайнеров. Олег взглянул на домик. Да, у него самого есть такие места, которые создавались словно нечаянно, помимо желания, вернее без всякой задней мысли. Катечь на вершине горы, к нему серпантином вьётся неплохая шинная дорога. И если они будут нестись по дороге, их заметят из коттеджа. Странная пара, бегущий на перегонки с волком человек. Он подхватил мрака силовым полем, взмыл в воздух, коротким рывком оказался над лесом, что близ коттеджа. Мрак заорал, требуя, чтобы его выпустили. Олег разомкнул поле, мрак понёсся вниз, раскинув руки, как парашютист в затяжном прыжке. На лес упала волна возмущённого воздуха. Мрак падал, сцепив зубы и весь бледный, измученный. Олег уже приготовился помочь, но Мрак не допустил такого позора. Грохнулся тяжело, как бетонный блок, но землю вмял всего на глубину в полметра, что значит, амортизировал. Олег терпеливо ждал. Мрак вылез из ямки, бледный и худой, на дрожащих ногах. Сразу огрызнулся. На себя посмотри, рыло. Да я молчу. Ни фига себе молчишь. Да я молчу, молчу. Ты как стрикоза и муравей, прямо кричишь феромонами их риографий, зато не касаюсь сяжками, ответил Олег. Пойдём, ты же ещё не умеешь кушать песок. Да и ты что-то не накинулся, буркнул Мрак извительно. Чуешь, что покормит? Дом выдвинулся из-за кустов на той стороне огромной зелёной лужайки. Чистый, ухоженный. Во дворе огромное дерево с картинно распростёртыми во все стороны ветвями. Запахло фламандской школой. Олег ощутил тепло и уют. Со второго этажа доносились звуки игры на фортепиано. Олег прислушался. Играют Грига, чисто и вдохновенно. Затем игра прервалась. Олег услышал стук захлопнувшейся крышки. Данёсся лёгкий перестук каблучков. Наверху появилась девушка, радостно ахнула, сбежала вниз и бросилась мраку на шею. Была она, как и представлял Олег, чистая, светлая, трепетная, очень тёплая и милая. Мрак звучно чмокнул её в губы, а девушка, застеснявшись, посмотрела на Олега, упёрлась кулачками в широкую грудь Нахала. Мрак разомкнул объятие. Девушка сказала застенчиво: "Простите, но вы так неожиданно". "Ирма", сказал Мрак. "Это мой друг Олег. Мы проведём здесь пару дней, а может и больше. А сейчас помоемся, сожрём в доме всё и всех, кто не спрячется, и завалимся спать". Девушка смотрела на Олега большими смеющимися глазами. На щеках румянец разросся и сполз на шею, а уши стали восхитительно красными. "Простите", пролепетала она. "Я сейчас всё приготовлю". "Готовь", разрешил Мрак великодушно. "А мы пока пойдём опустошать холодильник". Олег проследил за ней взглядом. Подобрал выпавшего из гнезда птёнчика, Мрак оглянулся. Олег видел, как по лицу друга пробежала тень. После грозы летом они ещё в родной деревне всякий раз находили выброшенных ветром беспомощных желторотых птёнчиков, голеньких, ещё слепых. Сколько не пробовали их кормить, поить, согревать, птёнчики всякий раз погибали. Иногда трудно удержаться, ответил мрак, приглушив голос. Настроение было такое, ну, слюнтяйское. Да и в очень уж жуткую ситуацию она попала. Я её перехватил, когда она, наглотавшись таблеток, решила ещё для верности удушить себя газом. Очнулась уже здесь. Долго не верила, что не на небесах. Представляешь меня в роли ангела. Очень долго отходила от кошмаров. Олег кивнул, сказал понимающим голосом. В каждом поколении рождается какой-то процент неотмира всего. Черезчюр нежные, хрупкие и слабые, но какую-то роль они выполняют даже своей гибелью, как думаешь? Да пошёл ты, ответил мрак. Ты чего? Мне плевать на её роль в цивилизации, ответил мрак зло. я не дал совершиться её роли. А здесь она в своём мерке, своих грёзах, своих увлечениях, играет, рисует, поёт, просто освещает собой этот вообще-то всё ещё тёмный мир. Он отвернулся, больше не желая разговаривать. Широкой просторной веранды было видно, как она торопливо накрывает на стол в такой же просторной столовой, что соединялась с кухней. Олег захватил с собой упаковку пива, бутылку коньяку и огромный пакет солёных орешков. Конек, потому что считается, что мужчины им снимают стрессы и усталость. Глупость. Но в данном случае в самую точку. Он выпил конек и съел бутылку. Стекло похрустывало так приятно, словно во рту таяли мелкие сладкие льдинки. Жидкость сразу расщепил, взбодрился ещё больше. Мрак смотрел с завистью, хотя, конечно, холодное пиво и орешки тоже неплохо, но этот жыгат молча бахвалится своим суперменством. В кое-то веки, получив преимущество над ним, мраком Здесь тихо, только тоскливо прокричала чайка, невесть зачем залетевшая так далеко от воды. Солнце уже опускалось за край, и сейчас усталое сознание ну никак не соглашалось поверить, что это не просто красное пятно, а огромная звезда, в то время как неподвижная твердь под ногами на самом деле крохотный глиняный шарик, что с огромной скоростью несется через чернату. Ну и не надо, сказал он себе. Не верь. Сегодня мы отработали терпимо. и ещё чему-то научились. А завтра? Завтра будет завтра. Утром Олег очнулся как от обморока. Нечто огромное и страшное быстро покидало его сознание. Осталось ощущение громадности, даже не осознать, не осмыслить, тем более не выразить. Сердце колотилось, будто взбежал на гору. С закрытыми глазами мгновенно просканировал помещение во всех спектрах, заглянул в соседнее. Мрак всё ещё спит. На кухне двигается лёгкая тень. Он ушёл из диапазона гамма-лучей. Тень превратилась в дырму. Она неслышно сновала от печки к холодильнику. Потом её заслонила стена, и он ощутил, что пора просыпаться. Мрак тоже как-то ощутил, что за ним наблюдают, даже сквозь стену ощутил. Волчара бдительный просыпается, потягивается. Олег вскочил, накинул одежду, посмотрел на себя критически в зеркало. Умное, вытянутое лицо. В зелёных глазах всё ещё не выветрился страх и некоторые недоумения. Вот уже сколько тысяч лет не может избавиться от этого немужественного выражения. Правда, женщины считают это признаком утончённости, одухотворённости, но он хотел бы выглядеть как мрак, могучий и решительный мрак, не знающий сомнений и колебаний мрак. Милькнула мысль, что вот теперь-то он может выглядеть так, как хочет. Он может принять личину любого человека, а уж подправить свою собственную так и вовсе пустяк, о котором не стоит раздумывать. Раз и готово. Он заколебался. Ведь это мрак, вот так, раз и готово. А он, вечно рефлексирующий Олег, он по своей природе не может вот так. А если сможет, то это будет уже не Олег, и ещё не мрак. Для мрака надо много чего, но уже не будет Олегом. Дверь в ванную распахнулась. Ввалился заспанный мрак. Выглядел он гораздо лучше, чем вчера. Синева голодающей курицы спала, а впадины на щеках начали заполняться. "Любуешься?" спросил он саркастически. "Если Ирму обидишь, я тебе саму душу". "Ирму?" переспросил Олег. "Это кто?" "А, твой подобранный птенчик. Нет мрак, мне не до бабс. Я стою на пороге такого великого и ужасного, а ты мне про самок этого человекообразного вида. Тфу на тебя. Давай завтракать". А потом тебе надо поторопиться с полным контролем. Так у меня полный контроль надолго, уточнил Олег. А не только на то время, пока можешь задержать дыхание. Мрак сказал понизив голос. Тогда пойдём. Здесь лесов нет, а тот не лес, одна смехота. Но у меня есть подвалы, о котором никто не знает, даже Ирма. Прямое попадание атомной бомбы не заметит. А позавтракать? Ирма удивится. Мрак оглянулся, сказал ещё тише: Она видела, как я уже пошуровал в холодильнике. Ага, сказал Олег. Представляю, что там осталось. Не больше, чем в могиле Тмутарахапи после экспедиции неких археологов. Мрак сказал возмущённо. Поклёп, не грабил я её. Что это за хвост за мной тащится? Всё собрал, составил опись, аккуратно перевёз через Акиан, а потом упрятал свою частную коллекцию. Пойдём, Ирму уже накрыла стол. Обидится, встревожится. Мрак вздохнул и потащился за ним в столовую. Ермо счастливо заулыбалась им навстречу. Лицо мрака посветлело, словно попало под луч тёплого оранжевого солнца.